Глава 37. Почему люди не понимают друг друга. В предыдущей части я говорил о том, что мышление, особенно в его высшем проявлении, тесно связано с речью. И сейчас хочу показать, что многие проблемы при взаимоотношениях с людьми возникают от того, что люди при общении используют слова, которые могут пониматься по-другому. Предположим, встретились два школьника, которые не виделись полгода. Из-за того, что один из них переехал в другую школу, Один подросток спрашивает того, кто перевелся в другую школу, как там учителя, и второй отвечает «У нас хороший, классный руководитель». Как вы думаете, какого учителя школьник мог так охарактеризовать? Что для вас означают слова «хороший учитель»? Как-то я попросил ответить на этот вопрос девятиклассников, и вот что прочитал в ответах. «Тот, кто двоек не ставит», «Тот, кто может поговорить по душам, поймет мои проблемы», Тот, кто урок ведет интересно, так что его предмет учить хочется. Тот, кто родителям на тебя не жалуются, Тот, кто не оскорбляет, не ехидничает, когда плохо отвечаешь. Тот, кого можно уважать, умный, сильный. Тот, кто учить не заставляет и редко проверяет домашние задания. Как вы видите, ответы очень разные, а были еще и другие варианты. Но если спросить родителей этих же учеников, то мы получим иные ответы, которые не придут в голову школьникам, например, строгий и требовательный педагог. Вы можете сами посмотреть, совпало ли ваше мнение о хорошем учителе с чем-то высказыванием из списка выше. А пока сделаем первый вывод. Если вас действительно интересует мнение человека по какому-то вопросу, то уточните, что он имеет в виду, употребляя отвлеченные слова типа «доброта», «мудрость» или «смелость». По крайней мере, проверяя, что люди понимают под выражением «мудрый человек», я услышал следующие ответы. Это «старый человек», «человек, который много знает», «человек с большим жизненным опытом», «кто прочитал много книг», «ученый-старец», «тот, кто поможет советам в трудную минуту», «буддийский монах», «тот, кто сможет найти выход из любой ситуации», «тот, кто мало говорит, но много делает», «седой и с бородой». Если вам кажется, что слово смелость более однозначно, прочитайте строки стихов поэта Вадима Шефнера на эту тему. Один на бегу остановит коня, пройдет по реке в ледоход, Зато без друга средь бела дня на кладбище не пойдет. Не страшен другому ни бой, ни враг, вся мистика нипочем. вот только начальство боится так, что в миг не имеет при нем. Надеюсь, что я убедил вас, насколько по-разному мы понимаем слова, и вы сами сделаете выводы о том, что для достижения лучшего взаимопонимания с другими людьми при возникновении недоразумений следует уточнять, какой смысл вкладывают в то или иное слово ваш собеседник.